Глава девятая. Диана прижалась к нему так сильно, насколько это было возможно. Ощущала его дыхание на шее, нежность прикосновений. «Я скучаю по нему», — прошептала Диана, чувствуя, что он крепче ее обнял. «И ей нравилось это. Сейчас не было человека роднее». «Мы не враги, Диана», — сказал Стефано и слегка отстранился, чтобы нежно погладить ее по щеке. «Мы не враги, и запомни это. Только здесь». Но за пределами этого места они не друзья. Они уже никто друг к другу. Чужие люди, которые могут соединиться лишь в одном месте. «Диана», — Стефана заглянул ей в глаза. Она вновь окунулась в синеву его гипнотического взгляда. «Прошу, уезжай отсюда. Я умоляю тебя. Что мне сделать, чтобы ты послушала меня?» Он просил, не приказывал, скользя взглядом по её лицу, как будто пытаясь насмотреться на всю жизнь. Нет. Она была непреклонна. Неважно, что он просит, даже умоляет. Расскажи мне, находясь рядом с сыном, почему ты за него не отомстил? Почему Гриф всё ещё дышит и ходит по этой земле? Хорошо, кивнул он, не отпуская её. Я расскажу тебе. Всё просто. Я не могу его найти. 3 года безрезультатных поисков по всему миру. Мои люди только нападут на след, а он тут же пропадает. Но Верлиан, Нью-Йорк, Ванкувер. Гриф играет в прятки, и он слишком умён. Но я клянусь, что рано или поздно найду его. Я найду его раньше. Диана отстранилась, освобождаясь из объятий. Ты должна уехать, иначе всё закончится очень плохо. Мне больше нечего терять, ответила девушка и взяла белую игрушку с чёрной плиты. Откуда ты узнал про неё? Стефан слегка улыбнулся. Я был уверен, что это его любимец. Мне он тоже понравился. Я оказался прав. Диана кивнула и улыбнулась. Ей не хотелось выпускать игрушку из рук. Если мы с Лео любили одних и тех же людей и вещи, значит, наши вкусы совпадали, тихо произнёс Степан. Её пальцы замерли. Девушка обернулась и посмотрела в ярко-синие глаза этого мужчины. Как его сын был похож на него. Этот взгляд. Да что взгляд, он был копией своего отца. Сердце больно сжалось, а игрушка выпала из рук. Стефана поднял её. "Как ты думаешь, кто это?" спросила Диана. Она считала, что это герой из японского мультика, в которых обычные животные превращались в причудливые создания. Но он лишь шире улыбнулся, изучая зверька. "Понятное дело, что это кот". "Кот?" а я засомневалась. "Значит, кошка. Белая кошка или маленький белый котёнок, который хочет выглядеть взрослым?" Последнее предположение ей не понравилось. Показалось, что он сравнил её с этим непонятным зверьком. И оказалась права. Лео видел в нём тебя, поэтому любил. Против воли Диана улыбнулась. Из всех игрушек, которые находились в её доме, Стефана выбрал именно эту, потому что представлял её. Девушка нахмурилась и вскочила на ноги, понимая, что кладбище делает её слабой, вводит в транс. Ещё чуть-чуть, и она растечётся, лужится и под ногами Стефана Висконте. Кажется, она забыла, сколько боли он ей принёс. Мне надо идти. Она зашагала прочь от могилы. Я тебя провожу. До другого штата. Не трать силы, я далеко не уеду. Мне тебя связать и вывести насильно? Она резко остановилась. Сдай меня в психушку, крикнула она громко и чётко, сжав кулаки так сильно, что ногти больно впились в ладони. У тебя это отлично получается. Если будет надо, то сдам. Рявкнул он и сел в машину. Диана отъехала первой. Почему он хочет избавиться от неё? В зеркало заднего вида она заметила, что Стефана не поехал за ней. Появился из ниоткуда и так же исчез. Как будто его не было, как и их разговоры, улыбок, прикосновений. Может, это иллюзия? Плод её воображения? Или паранойя? Она вотнула головой, пытаясь привести в норму мысли. Она не должна думать о нём. Диана остановила машину возле длинного белого здания в центре города. Почему здания мэрии любого города, хоть в какой стране, красят светлым? Как будто те, кто там работает, убеждают граждан, что делают работу со светлыми помыслами во благо народа. Но на деле надо бы перекрасить в чёрный и красный. Они подошли бы лучше. Диана поднималась по многочисленным ступенькам, словно направлялась к самому Господу Богу. Коим стал नाइट. Она очень надеялась, что политика не изменила его, и он не стал угрюмым служителем закона. Её остановил охранник. Вы записаны на приём. Значит, она не ошиблась. Ричард Найт поправляет на голове корону, восседая на троне. Конечно, нет. Пыгать смысла не было, но и уходить ни с чем она не собиралась. Позвоните Найту и скажите, что не впускаете Дианну Оливер. Охранник неохотно взял трубку и что-то в неё пробурчал. Невнятно. Возможно, что вообще не о её визите, а о том, что пришёл очередной репортёр. Она выхватила у него трубку, желая донести до Найтэ нужную информацию. Ричард Найт, ваша королевская персона не примет ли грешную смертницу в лице Дианы Оливер? Или ей дозволено лишь разговаривать с вашей охраной? Она услышала, как засмеялся Найт. Она узнала его смех и сама улыбнулась. Диана, чёрт тебя подери, почему ты ещё не в моих царских покоях? Бегом на третий этаж, первая дверь слева по коридору. Она сунула трубку охраннику и побежала к Лифту, который быстро поднял её на третий этаж. Кабинет на это оказался светлым и просторным, с высоким потолком и, к её удивлению, не заваленным кучей бумаг и томами с законами. Дверь за Дианой скрипнув захлопнулась, и она, вёртя головой, прошла по начищенному до блеска паркету. Впечатляет, Ричард Шолэйн навстречу протягивая руки. Сколько лет Диана прошло с тех пор, когда мои руки касались твоих? А они их касались. Она усмехнулась и обняла Найта. Ей было приятно его видеть, ведь Ричард Найт, единственный, кто не ушел в сторону, не пропал и не встал на сторону Мортенера. Или его молчание и было тем самым шагом в сторону. Это она и пришла выяснить. И очень хотелось увидеть Наэль. Милую, очаровательную Наэль, которая была чуткой и проницательной. Хотелось поговорить с человеком, который видит в людях не оболочку, а их душу. «Садись», — предложил Ричард и пододвинул стул. Диана ещё раз изучила убранство кабинета. Наверняка этот стол изготовлен из редкой породы дерева. Найт сел напротив. Налить что-нибудь, чай, кофе, виски? Он уже потянулся к телефону, но Диана перехватила его руку. Ничего не надо, просто поговори со мной. А лучше пригласи Наэль, я безумно по ней скучала. Она увидела рассеянность во взгляде Найта. Он посмотрел на неё большими серьёзными глазами и тихо сказал: Она умерла, дорогая моя. Моя Ана Эль умерла. Господи, прошептала девушка и закрыла ладонями лицо, как ангел на могиле её сына. Боже. В голове не укладывалось. Она могла представить всё что угодно, только не это. Она представила Наэль, её глаза, по цвету так напоминающие щалки, искреннюю улыбку. Вспомнились её слова в супермаркете, что глаза не врут. Как же так, Ричард? Дьяна взглянула на него. Как это случилось? Инсульт. Это случилось 2 года назад, внезапно. Я даже не подозревал, что у неё гипертония. Ричард грустно улыбнулся. Наэль никогда не тревожила меня своими проблемами. Она берегла меня. Найт посмотрел в окно, пытаясь совладать с собой и не дать слезам вырваться наружу. Но он должен заплакать. Диана вскочила и кинулась к нему, обняла, ощущая, как подрагивают его плечи. К слёзы это единственное живое, что остаётся в человеке после смерти близкого человека. В ней их не осталось. Она не плакала с тех самых пор, как на её глазах убили Лео. Они долго стояли у окна, вспоминали Наэль, иногда улыбались, вспоминая весёлые дни, иногда замолкали, погружаясь в свои мысли. На это было тяжело. Диана уловила это. Наэль единственная душа на его жизни. Как жаль, что она не ценила свою жизнь. Я не видел тебя много лет, Диана. Ричард кинул салфетку в мусорное ведро и обратился к девушке. Но услышал про сына. Я как никто другой понимаю тебя, Ричард. Терять родных больно. Настолько больно, что не хочется жить самому. Он кивнул, видимо, соглашаясь. Но не все такие слабые, как она. Большинство берут себя в руки и живут дальше. Ричард. Диана села, продолжая наблюдать за мужчиной. Он сел напротив неё. Расскажи мне всё, начиная с того момента, как в Нью-Йорке затонуло судно Мортенара. Что ты слышала обо мне? Ричард сцепил пальцы в замок возле лица и задумался. Он явно погрузился в воспоминания, Диана видела это. Да и вряд не было смысла. Ричард в курсе того, что она обучена видеть ложь. Но видит ли она её до сих пор? Я помню тот день. посмотрела на это на девушку. Висконти пришёл ко мне взвинченный. Он как раз вернулся из Нью-Йорка. Казалось, что его нервозность результат потери оружия и почти свободы, но нет, его мучило кое-что другое. Что? Твоё предательство с Мэтом. Диана уставилась на Найта, боясь даже моргнуть. Значит, Стефано был уверен, что она его предала. Предала их любовь или предала Мортеннера? Или он повесил на неё все грехи? Но он был не прав лишь в одном. Она не предавала их любовь, но неосознанно предала его в другом, потому что была слишком доверчива, слишком наивна. Мэт просто воспользовался. Вернее, даже не он, а тот, кто подсадил его на героин. Кто это была, она ещё выяснит, но почти не сомневалась, это был Гриф. За это он тоже заплатит. Отчитываться перед ней там она не собиралась, как бы посвящать в свои планы. И что было дальше? Он настоятельно рекомендовал мне и Наэль не приближаться к тебе. Почему ты его послушал, я понимаю, вы союзники, кивнула Диана. Но Наэль, неужели её могло остановить то, что я предатель? Наверное, могло. Она жила, оберегая комфорт мужа, стараясь не создавать ему проблем. Её явно остановило что-то другое, произнёс Ричард. Я слишком хорошо её знал, поверь, ты ей очень нравилась. Но мы никогда не говорили о тебе. «Как сказал Висконти, ты умерла для всех». Эти слова не резанули слух. Напротив, чем больше она слышала подобное, тем сильнее и ненавидела Стефана Висконти. «Это уже не важно», — прошептала девушка. «Что было потом?» «Потом тебя не стало в жизни Мортонера. Складывалось впечатление, что никогда и не было. А потом...» Найт снова задумался. «Я узнал, что Гриф убил сына Стефана Висконти, а мать его ребенка — ты». Я испытал шок. «Это сам Стефано сказал тебе?» Слухами земля полнится. Он сравнял с землей весь север. Несложно было догадаться, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Диана откинулась на спинку стола. Ей было интересно посмотреть на случившееся глазами другого человека. «А что потом? Как он объяснил мое отсутствие?» «Ты не пережила потери сына и уехала в Аризону. Больше мы не затрагивали эту тему». Диана усмехнулась. Стефана скрыл от Найта, что поместил её в психушку. Почему? Не хотел позора? Он поместил меня в психиатрическую клинику на два года. Сжала челюсти девушка, снова вспомнив белые стены. А сейчас недоволен, что я вернулась. Но речь не об этом. Меня не было здесь три года. Расскажи, что случилось за это время. Она увидела, как удивился Ричард, услышав о психиатрической клинике. Ещё бы. И для нее это тоже было неожиданно. «Я не знал, Диана», — пробормотал тот. «Ты так быстро исчезла. Казалось логичным, что после смерти сына ты не смогла находиться в этом городе. Но я никогда в жизни не подумал бы, что твоя нервная система пошатнулась. Тогда не думал. А сейчас я хорошо тебя понимаю». Найт встал со своего места и подошел к окну. «Я расскажу тебе все, что знаю, но, судя по твоему рассказу, много мне знать не дают». Мне нужно самое главное. И ещё, твёрдо произнесла Дьяна. А женить без Стефана, я знаю, это утаивать не надо. Ричард кивнул, взял два бокала, налил в них виски и протянул один Дьяне. Тогда пей. Мой рассказ не очень тебя обрадует. Найт быстро осушил бокал, поморщился и начал свой рассказ. Я готовился ко второму сроку на пост мэра, когда скоропостижно скончалась моя Наэль. Я был в таком горе, что даже не понял, как выиграл выборы. Наверное, люди привыкают к лидеру в городе и боятся его менять, а может, дают человеку ещё один шанс. Только на этой трассе не ошиблись. У меня нет особого желания сидеть здесь и следить за порядком, за которым следят и без меня. Я был глуп. Проводил мало времени с женой, не ценил минуты, которые мы проводили вместе. Я сижу сейчас здесь и выжидаю, когда смогу спокойно покинуть это место, жить вдали от суеты города. Самый преданный мне человек Лесли Милс, готовый кандидат на это место, но вступить в должность мэра у него не получится. Сюда уверенно идёт другой человек. Найт пристально посмотрел Дианы в глаза. Стефано Висконти. Диана уставилась на него в полном непонимании. Она молчала, хотя вопросов было море. После смерти сына он взорвал весь север. Клан белых волков был уничтожен. Кроме Грифа, который тогда покинул штат, никто не выжил. Висконти захватил север, а вместе с ним и все суда Грифа в порту. Получается, что он владеет большей долей города, а моя часть — центр. Для него как бельмо. От такой новости Диана с залпом осушила бокал с виски. Боже правый, Стефано Висконти — сущий дьявол. Теперь ему хочется владеть всем городом. Вы уже не друзья? Нет, мы не враги. Он же не выгоняет меня с этого места, но он напоминает мне дикого хищника, который затаился и ждёт, когда жертва ослабнет. Это было похоже на Стефано Весконти. Он не изменился ни капли. Томас был неправ, сказав, что его босс стал рассеянным. Стефано ничего не делает просто так. Каким образом он может стать мэром, ведь у него нет Она хотела сказать гражданства, но умолкла, понимая цель его женитьбы. качнула головой, не веря собственным догадкам. Хейлин Милс, дочь Лесли Милса. Она училась в Британии, где осталась жить, но 2 года назад вернулась. Этот союз был создан не просто так, а с целью получить американское гражданство, что даст Висконти возможность взойти на престол. Найт подтвердил её догадки. Диана затошнила от всего, что она узнала об этом человеке. Висконти невменяем. А она глупая, хотела окунуть его в любовь и заставить бросить все ради нее. Дура! Какой же она была наивной! Он прирожденный завоеватель, для него нет любви, есть только победа и достижения. Почему Лесли Милс сам не хочет стать мэром? Вопрос вертелся в ее голове. Выходит, он отдал дочь замуж, чтобы позволить Висконте править городом. Что получает он сам? Лесли болен, Диана, и уже не молод. А все родители хотят счастья для детей. Он уступит своё место молодому зятю и может не беспокоиться о будущем дочери. Странные люди. Миром правят жестокость и желание власти. Люди отдают своих отпрысков в лапы зверей, чтобы быть спокойными за них. Но как можно оставаться спокойным рядом с человеком, от которого не знаешь, чего ожидать? Нает пожал плечами. Зато она замужем за влиятельным человеком и в деньгах не нуждается. Странная логика. Может, за 3 года мир рухнул и собрался снова как пазл, но неправильно? Диана отказывалась понимать Милса. А что думает сама Хелен? Любит ли она мужа? Про Стефана даже не надо было спрашивать, он никого не любит. Ну что ж, она узнала достаточно информации, чтобы запутаться ещё больше. Уже темнеет, я, пожалуй, пойду. Спасибо за рассказ, Ричард. Ты выяснила что-то для себя? Вздохнул Найт и встал со стола, чтобы проводить девушку к выходу. Я рассказал всё, что знаю. Может, напоследок ты меня обрадуешь и скажешь, где сейчас Гриф? Найт отрицательно покачал головой. Представлений не имею, но не думаю, что он вернётся в город. А вот она так думала, с тех самых пор, как увидела гору тел возле порта. И Стефано Висконти, скорее всего, знает больше, чем Найт. Ой, Диана, окликнул ее Ричард. «Завтра в городе праздник. Ты помнишь, что это за день?» Девушка замерла, вспоминая число, и ей вспомнилось беззаботное детство. «Фестиваль клубники», улыбнулась она, нараспев, произнеся название, и на душе стало теплее. «Приходи, я буду рад тебя видеть». Из мэрии Диана вышла в хорошем настроении. Пока здесь находится Найт, этот дом поистине можно считать белым. Она достала мобильный телефон и нажала на вызов. Привет. Хочешь составить мне завтра компанию и сходить на фестиваль клубники?